508.6 Друг мой, где же уверенность в учителе, если каждый проходящий тень омрачает горизонт духа? Ты знай своё, и чужие слова и чужие мысли и мнения не должны влиять на тебя, ибо они, говорящие их, не знают ничего. А тебе ведомо многое. Потому обосновывай мышление своё на словах учителя. но ни их, не знающих ничего. А ты и будущее знаешь, и путь к нему. Не подробности плана важны, но сам план. Все тропы и дороги ведут к одной вершине, чтобы слиться у высшей точки ее. Так надо иметь в виду конечную цель, не отягощая себя случайностями, встречающимися по пути. Они все останутся позади, и когда цель будет достигнута, не они... случайности настоящего часа, но достигнутые высоты будут иметь значение и откроют бесконечные дали для новых полётов духа. Знай свой путь. Он неповторяем. Никто не может заступить его, ибо печать индивидуальных достижений лежит на нахождениях каждой ступени. У каждого своё, а у тебя особенности, ибо поставил в лучи. Свети своим светом, и будет неповторяем узорт твоего духа у чужих ворот не останавливаюсь к чему нагружаться обломками чужой незнани твой путь решён со мною навсегда и даже ошибки твои не будут укором тебе ибо не ошибки не заблуждение и никто и ничто уже не будет в состоянии отвлечь дух твой от навеки решённого пути магнит духа учителя мощен когда перейде на черта после которой назад возврата уже нет, притяжение земли уже не в силах преодолеть этого магнита и вернуть сознание вспять. Потому покоен будь, верь. Ничто не прекратит путь твой, и ничто не отвратит от меня. И даже настоящее имеет власть над сознанием твоим ровно настолько, насколько карма ставит тебя перед неизбежностью внешних условий. Достаточно им из жизни уйти, и не уйти. Сознание твое в мыслях своих к ним уже более не вернётся, ибо не связано с ними, ибо свободно от них. И если сегодня тебя перенести в иные условия жизни, в иное окружение, то все нити связующие с настоящим будут порваны тотчас же, ибо дух твой свободен от него, хотя это тобой ещё не совсем ясно сознанётся. Окружающий жито. И дух готов оторваться от всего окружающего тебя. Это и есть свобода, завоеванная жизнью, тяжелой и испытаниями беспрерывными. И это хорошо. Тем ближе ко мне. Победителем назвал не напрасно. Горнилой жизни выквал из сияющий клинок духа. Победителя приветствую, хотя и не осознавшего еще победы своей.